Глава 294. Ее зовут Рози. Когда Ван Дун вышел из общежития, он заметил явно ожидающий его автомобиль на магнитной подушке. Не задавая лишних вопросов, Ван Дун запрыгнул прямо в машину. Мужчина в черном, тот самый, который в прошлый раз пригласил Вандуна в резиденцию ЖУО-Р, сидел вместе с ним, на заднем сиденье. Несмотря на то, что его выражение лица было холодным, Оно все же было мягче, чем в прошлый раз. Автомобиль высадил их у входа в роскошный ресторан. В отличие от Масяору, все, что предпочитала Ли Жуо Р, можно было обозвать одним словом. Роскошь. Данный ресторан явно вписывался в эту категорию. Ван Дун, к слову, не возражал. Платить-то не ему. Войдя в ресторан, Ван Дун понял, что Жуо Р зарезервировала его весь. И все ради их ужина. Он, конечно, не станет привередничать, однако приспособиться к такой тишине было тяжеловато. Уединенность и тишина сейчас считались роскошью, только вот Ван Дун ее боялся больше всего, так как на Нуртоне она в свое время чуть не свела его с ума. Ван Дун изо всех сил пытался обуздать нахлынувшие воспоминания, угрожавшие его разуму. И почему-то каждый раз, когда он видел Ли Жуо Эр, он чуть не задыхался от сентиментальности. Глядя на красиво одетую Жо Эр, Ван Дуну было очень сложно не признать ее красоту. Стильный макияж дополнял красивые черты ее лица, а тело буквально излучало чистую привлекательность. Все это время Ван Дун пытался понять, была ли текущая ситуация ловушкой, или же нет. Кто знает, что может выкинуть это колдунья. По пути сюда он думал о всех возможных способах, которыми может встретить его эта стерва. В том числе он подумал и о комнате, полной мужчин в черном. Однако он не ожидал, что его встретит привлекательная и дружелюбная принцесса. «Почему ты не садишься, глупыш?» Нежно спросила Жуэр. Ее улыбка делала ее только прекрасней, так же, как и стильное белое платье. У платья был глубокий вырез в районе шеи, раскрывающий ее идеально белую кожу и продолжавшийся прямо до ложбинки. Может, дизайн платья был простым, только вот вряд ли какой-либо мужчина смог бы устоять перед такой красотой. Увидев легкое ошеломление на лице Ван Дуна, Жо Эр подумала, что время, потраченное на нанесение макияжа и переодевание, было потрачено далеко не впустую. Ван Дун действительно был ослеплен ее внешностью. Почесав лоб, он с нескрываемым удивлением спросил, «С тобой все в порядке? А что случилось с платьем?» Мягкая улыбка Ли Жуоэр быстро оледенела и улетучилась. «Не пытайся устроить клоунаду. Я вообще-то пытаюсь выглядеть мило». Р пыталась сдерживать гнев, кипящий внутри ее живота, одновременно задаваясь вопросом, как Мася Уру вообще могла влюбиться в такого идиота? Она вообще не знала, понравится ли она Вандуну. Будет ли он считать ее столь же очаровательной, как Мася Уру? «Кто-нибудь!» Я тут собираюсь заказ сделать. Я есть хочу. Громкий голос Вандуна разнёсся на весь зал, нарушив спокойствие струнного квартета, игравшего на сцене позади них. Появился официант и наполнил их бокалы вином. Вы готовы сделать заказ? спросил он. Лижу Эрс снова натянула улыбку и сказала: Он голоден, так что пусть заказывает первым. Почему бы тебе ко мне не присоединиться? «Давай закажем что-нибудь вместе!» Официант не был впечатлен грубым поведением молодого человека, но на его лице это никак не отразилось. Он быстро принял заказ и удалился на кухню. «Их фуагра довольно знаменито!» «Действительно? Никогда не пробовал!» Ван Дун закивал, делая вид, будто знает это блюдо. Через несколько секунд блюдо уже было приготовлено. Вдохнув знакомый аромат печени, он понял, что это было за блюдо. «А, фуагра!» — напоминает печень Загов. «Такая же мягкая и сочная». Лицо Ли Жо-Эр сразу же потемнело. Стоило ей услышать подробное описание вкуса печени Загов. Гневный комок в ее животе загорелся снова. «Успокойся!» — «Успокойся!» — напоминала она себе. Жо-Эр понимала, что должна сохранять спокойствие и рассудок. Иначе это не она будет влиять на Вандуна а он на нее. Она перевела дыхание и попыталась дружелюбно сказать. «Правда? Звучит заманчиво. Может, мне тоже стоит съесть ее как-нибудь?» Ван Дун показал ей широкую улыбку. Он, казалось, был впечатлен, как повзрослела и подобрела колдунья. Он прекрасно видел сквозь ее маску, да и то, что было под ней, его не трогало, поскольку вряд ли тактика колдуньи как-то могла повлиять на его тактику клинка. Даже мозг между его ног был достаточно умен, чтобы обнаружить опасность, скрытую за ее напудренным личиком. Рывком опустив посуду на стол, Вандун принялся есть, а Лижо Эр смотрела на него со злой улыбкой. Она будто смотрела на ничего не подозревающую жертву, залезающую в пасть к волку. Вкусно? Точнее, как тебе на вкус ЭНДБС? Лижо Эр сощурила глаза. Ой, «Извини, ты же не знаешь, что это такое». «Это новый галлюциноген, дорогой, но популярный». Поколебавшись на долю секунды, Ван Дун продолжил спокойно поглощать пищу. «Дорогой? А я был бы не против, если бы мне отсыпали его побольше». Жо Эр была застигнута врасплох таким ответом Ван Дуна. Она огрызнулась. «Ты думаешь, я не посмею?» Ван Дун пожал плечами. «Да мне как-то все равно». Только вот меня воспитывали доедать за собой до блестящей тарелки. Ты сказала, что он дорогой, а дорогие вещи не должны быть потрачены впустую». Она не понимала, почему он так глупо ей отвечает. Она лишь блефовала, говоря о галлюциногене, но блеф, похоже, ничуть не сработал. Ван Дун рассудил, что даже если Жуо Эр и захочет его отравить, то перед работниками ресторана она этого делать не будет. Кроме того... Ничего подозрительного в намерениях официанта и Лижу Р, по факту не было. Данную способность Ван Дун нехило развил во время тренировки с господином Шутником в пространственном кристалле: Все, кончай, есть и показывай, что ты можешь на самом деле! Конечно, но тебе не кажется, что игра без ставок будет скучной? Лижу Р снова поразилась резкой смене поведения Ван Дуна. Теперь перед ней сидел не грубый подросток а прямолинейный и уверенный мужчина. «Безусловно. Так чего ты хочешь?» Соблазнительным тоном спросила Ли Жуо Эр. Вандуну сразу стало понятно, что она имеет в виду. Он ухмыльнулся и ответил. «Если я выиграю, то ты отведешь меня к Сяору. Мне надо с ней поговорить». Ли Жуо Эр, поняв, что ей вообще не удалось отвести мысли сидящего перед ней Ван Дуна в другое русло, даже немного растерялась. При помощи своей привлекательности и тактики колдуньи она могла легко очаровать любого мужчину. Так почему она никак не могла надавить на животные инстинкты Ван Дуна? «А если проиграешь?» «Придумай сама. Постараюсь выполнить, если это, конечно, никому не навредит», с уверенностью ответил Ван Дун. ты думаешь, что Дом Ли какая-то уличная банда? Я об этом подумаю и скажу тебе позже». Ван Дун не возражал. Для него победа была самым явным исходом. То же самое относилось и к Ли Жо-Эр. «Ну, достаточно еды. Начнем же?» «Ты идиот! Прям в ресторане начать хочешь?» «Не имеет значения где». Мужественный голос Ван Дун, оказалось, даже тронул ее сердце. Но это ощущение быстро прошло, а ее негодование только усилилось. Она точно преподаст ему незабываемый урок. Ван Дун ждал ее в хорошо освещенном спортзале. Было понятно, что жуо Р тщательно подготовилась к их поединку. Зал был не только пустым от лишних людей, но также и звуконепроницаемым. Спустя несколько мгновений она вошла в зал. жуо Р успела переодеться из платья в спортивный костюм. Ее длинные темные волосы были связаны в тугой хвост, качающимся над длинным клинком, закрепленным прямо за спиной. «Выбирай любое оружие!» Она щелкнула пальцами, и стена раскрылась, показывая оружейную стойку, полную оружие ближнего боя. Там были и орудия, названия которых Ван Дун вообще даже не слышал. Он попробовал несколько видов оружия на вес и качество, и понял, что тут были только высококачественные образцы, позволяющие вливать внутрь энергию души пользователя. Хотя эффект был гораздо слабее, чем у угля, но все равно... Каждое оружие можно считать выдающейся работой выдающегося мастера-оружейника. Закончил? На ее лице сейчас была только холодная улыбка. Поскольку очарование на Вандуна не действовало, то она вовсе отказалась от каких-либо подобных трюков. Неудачи в соблазнении ее не пугали. Наоборот, она чувствовала облегчение от того, что сможет наконец сосредоточиться на том, чтобы закончить все гораздо более прямым и простым методом. Лежу Жуэр глядела на то, как парень подбирает молот и щит. «Я трушу слегка, так что решил взять самое сильное оружие». Бросив на Ван Дуна суровый взгляд, она сказала, «Хватит шуток, иначе я тебя надвое зарублю». Я ж говорил, «И как мне с ней быть без щита?» Прежде чем Ван Дун закончил свои слова, Лежу Жуэр расчехлила свой длинный клинок, сверкающий как горный ручей под лунным светом. От лезвия исходила энергия. Это оружие явно передавалось от колдуньи к колдунье, из поколения в поколение. За такой большой промежуток времени клинок сам развил в себе немало силы. Посмотрев на кончик клинка, Ли Жо р будто зачарованная сказала, «Ее зовут Рози».